Понедельник, 7 июля, 11 часов 59 минут. Когда малышка из и запрыгала и руками, лейтенант завел двигатель, включил заднюю передачу обернулся через правое плечо. Стекла в патрульном «Форде» были грязные и к тому же запотели изнутри. Так что минуты две он тупо сидел с ногой на педали тормоза и ждал, пока тронется с места желтое такси. И даже за эти короткие две минуты почти заснул. И только когда стоявший впереди кругленький «Пежо» раздраженность сигнала включил поворотник и вывернул в средний ряд, лейтенант вздрогнул, присмотрелся и понял, наконец, что в желтой машине сзади никого нет. И никуда она, конечно, поэтому не поедет. Если бы за последние сутки ему удалось хоть немного вздремнуть, если бы со вчерашних с шести утра его не гоняли без воздуху все, кому не лень, скорее всего, он поступил бы иначе. Вышел и попытался бы разобраться, отыскать беглого таксиста. Помог бы смешной девчонке, несмотря на то, что разруливать трафик в тоннеле уж точно была не его работа. Помог бы. Ладно. Потому что девчонка была ничего, хоть и малолетка. И жутко нервничала. И наверняка потом очень мило бы его благодарила. Но сейчас ему хотелось одного. Спать. Переставить проклятый форт, закрыть глаза и урвать хотя бы полчаса. пока из «Мерседеса» опять не вцепится ему в горло. И потому выходить Старлей никуда не стал. И безо всякого даже раскаяния сделал то же, что и пять водителей до него. Просто вырулил в соседний ряд и уехал назад, как было велено. И забыл про пустое такси и девчонку в тесных джинсах еще до того, как заглушил мотор и ослабил, наконец, шнурки на ботинках. Патрульная машина обогнула жёлтый Рено с шашечками, грязные напитки-черноголовки и укатила вслед за остальными, и гнаться за ней было бы очень тупо. Особенно на глазах у татуированной девицы из Каен, которая со своими тридцатью подопечными явно справилась гораздо лучше и ждала теперь, когда Ася уберёт два последних препятствия и освободит дорогу. Её-то три ряда, конечно, стояли ровненько, как лошади перед стартом, и рвануть вперёд им не давала только её поднятая вверх ладонь. И смотрела она на Асю, как на идиотку. Жалкую, бесполезную дуру, которая ничего не может без папочки. И папа наверняка бежал уже с другой стороны. Даже не оборачиваясь, она знала, что он вот-вот будет здесь, неискренне похвалит её и отправит назад в Тойоту, к ледяному терпилиному затылку. Девица Каен между тем закатила к потолку густо накрашенные глаза и картинно пожала плечами, чтобы все, кто ждал её сигнала, точно поняли, кто виноват в этой глупой задержке. Ася показала ей средний палец, прошла вдоль опустевшего ряда к газели, стараясь держать спину прямо, а подбородок высоко, и постучала в окно. «Эй!» — сказала она громко. «Эй!» И приготовилась стукнуть ещё раз. Но не успела, потому что в это самое мгновение шторка из фольги на водительском окошке нетерпеливо поднялась. Как будто люди в кабине только и ждали повода, чтобы выглянуть, наконец, наружу. Просто пока она не постучала, никак не могли его отыскать. Ася вежливо отступила на шаг, сделала приветливое лицо и приготовилась сказать испуганному молодому газелисту, что всё в порядке и бояться не надо. что никакая вода ей не нужна, и что кроме неё тут никого нет. Совсем никого, честное слово. Но вместо таджикского мальчика за рулём оказался худой, темноволосый человек с кровавой ссадиной на щеке. И по этой ссадине она его и узнала. Точнее, поняла, кто он, даже раньше, чем увидела след от наручников у него на запястье. Человек быстро глянул ей за плечо и опустил стекло. «Это кто у нас тут?» — спросил он ласково. «Ты потерялась?» «Вам машину надо передвинуть», — сказала Ася и отступила ещё на шаг. «Чуть-чуть отъехать назад». Человек с разбитой щекой склонил голову набок и улыбнулся. «Прости, я не понял», — сказал он. «Куда отъехать?» В душной серебряной темноте у него за спиной Ася разглядела, наконец, и юного водителя Газели, и сердитого таксиста из Рено. Оба молча смотрели на неё, не шевелясь, одинаково маленькие и напряжённые, и, в отличие от улыбчивого пассажира, были точно совсем ей не рады. Но почему-то очень важно было, что они тоже здесь, рядом, и худой человек в кабине не один. назад «Сказала Ася. Немножко, чтобы место впереди было побольше. Все уже уехали, остались только вы». Улыбчивый качнулся вперёд и высунул голову из окна. И два его безмолвных соседа тут же пропали из виду. «Правда уехали, ты смотри», — произнёс он весело, оглядывая пустые ряды. «А тебя, значит, оставили. Напомни мне потом сказать пару слов твоим родителям». «Не сердись, но, мне кажется, они очень беспечные люди». Глаза у него были чёрные и жадные, с широкими зрачками, как у кошки в тёмной комнате. Пятиться дальше стало некуда. Позади была шершавая бетонная стена. «Уходи, девочка», — сказал невидимый таксист из кабины. Голос его звучал резко, как будто говорил он сквозь сжатые зубы. «Тебе тут нечего делать. Уходи». Смешливый Асин-собеседник покачал головой и с комичным сожалением развёл руками, как человек, который и хотел бы продолжить приятный разговор, если б только ему не мешали всякие грубияны, с которыми проще согласиться, чем спорить. извини мы, наверное, пока никуда не поедем, милая», — сказал он. «Давайте без нас. Ну, ты заглядывай поболтать, если будет минутка». Он подмигнул. и мухами стекло поехало вверх. Через секунду дёрнулась и упала плотная шторка из фольги, и напитки черноголовки снова превратились в грязный железный ящик со слепыми окнами. Девица Каен что-то раздражённо кричала издалека, слов было не разобрать. Ася сделала несколько шагов в сторону и подумала, что неплохо бы ещё раз показать сучке палец. Но почему-то ничего не вышло. И руки, и колени у неё стали мягкие, как вата. «Аська!» — сказал папа, задыхаясь. «Ну, ты как тут?» Подбородок у него был жутко колючий, майка насквозь мокрая, и пахло от него до сих пор вчерашним пивом. На следующий день от него всегда пахло сильнее до самого вечера. «А водовозы чего?» — спросил папа. «Бунтуют опять?» «Ладно, давай-ка ты попроси там подождать ещё секундочку. Я сам с ними поговорю». «Не надо», — сказала Ася. «Погоди», — сказал папа другим незнакомым голосом и отодвинулся. «Они что, обидели тебя? Посмотри на меня. Они сделали что-то? Маленький, они тебе что-то сделали?» «Ничего», — ответила Ася быстро и почувствовала, какие горячие у неё щёки, очень горячие. и красные, наверное, как свёкла. «Всё нормально, ну, правда, пап, просто не хотят ехать. Да пошли они». «А можно уже как-нибудь, я не знаю, решить проблему и не задерживать больше никого?» — спросила сучка из Каен. «Там люди ждут, между прочим». Голос у неё оказался писклявый и капризный, лоб жирно блестел, и вообще вблизи она была не такая уж и красивая. И уж точно не надо было ей напяливать короткое платье-футляр. Только не с этими толстыми коленками и не с таким валиком на животе. «Между прочим», — повторила Ася про себя, — «между прочим, я не знаю». И ей немного полегчало. Папа сучки в чёрном ничего не ответил и даже к ней не повернулся. Он всё ещё смотрел на пыльную газель. Лицо у него было странное. «Пап?» — сказала Ася. «Да». сказал папа. «Конечно, да. Больше ждать не будем. Их надо просто объехать. Сейчас сделаем. Давайте вместе сходим, я помогу». И крепко взял Асю за локоть. «Ну вот», сказал человек с разбитым лицом, когда по ту сторону фольги опять зашумели двигатели, откинулся на сиденье и потянулся, сладко до хруста. «Минимум час у нас есть, а может и чуть побольше». Но идти надо прямо сейчас, пока они еще что-нибудь не придумали. Ни один из его темнолицых собеседников не шевельнулся и не ответил. Младший от страха, старше от того, что до сих пор никак не мог принять решение. Улыбка сидящего за рулем человека немного погасла. Он вздохнул и сел по-другому. «Слушай», — сказал он устало, — как взрослый, который уговаривает чужого ребенка слезть с подоконника. Мы три раза все обсудили. Не хочу тебя торопить, но у нас, правда, больше нету на это времени. Если тебе не нравится моя идея, скажи, и я пойду, не вопрос. Вообще без обид, у меня есть еще пара вариантов. А вы, ребята, оставайтесь тут и ждите, когда вам раскурочат кузов. Смуглый андежонец сложил на груди маленькие руки и помолчал еще немного. «Мне не нравишься ты, русский», — сказал он, наконец. «Совсем не нравишься». «Да я сам себе не нравлюсь», — сказал русский и опять засмеялся легко и счастливо, как будто услышал что-то приятное. И от этого смеха седой таксист сжал зубы, а юный водитель «Газели» дернулся и закрыл глаза. «Но, по-моему, придумал я неплохо, и ты это знаешь». «По-другому не выйдет. Или так, или просто отдаем воду и садись обратно в свое такси». «Я могу убить тебя прямо сейчас», — сказал таксист. «Ты залез ко мне в машину. Пистолет у тебя краденый, и обращаться с ним ты не умеешь. Никто не сует оружие в штаны. Так очень долго доставать. Меня учили по-другому русский Ваши же и научили». И не путай меня с ментами. Ты даже вынуть его не успеешь. Человека с разбитым лицом эти слова, как ни странно, совершенно не огорчили. Он скосил глаза на капитанский Макаров у себя под рубашкой и с веселым изумлением покачал головой, как будто видел его впервые, и пытался теперь вспомнить, как эта странная штуковина вообще попала к нему за пояс. «Да», — сказал он, — «то ты меня подловил, конечно». «Кто ж знал, что ты такой чингачгук?» «Но я правда, честное слово, не собирался его доставать, иначе зачем бы мне столько времени тебя уламывать? И чего ты мне подсказывает, что ты тоже меня не убьешь, большой змей. Ну давай же серьезно, один ты все это точно не потянешь. А наш юный друг, он приобнял мальчика из пончикента за шею и потрепал». «Очень славный парнишка, но толку от него немного. Кто-то должен за ним присмотреть, пока тебя не будет».